Подполковник снова поднял рацию. «Группа из УВД уже выехала на место», — доложил дежурный. «Кто-нибудь у вас остался на месте?» — недовольно спросил Абрамов. «Несколько человек есть. Пусть приедут к нам. В МВД не сообщайте. Судя по всему, здесь можно захватить одного из руководителей группы террористов, напавших на контейнер. «Вас понял», — торопливо подтвердил дежурный. «Сейчас соберем всех, кто на месте, и отправим к вам. Троих будет достаточно, больше не нужно», — отключился Абрамов. Он с любопытством осмотрелся вокруг. «Ну и квартира у тебя, Анджей. Настоящий воровской притон. Я раньше не верил, что бывают такие квартиры. Теперь вот поверил». Кто приезжал к тебе до Седова? Двое парней. Они просили спрятать их понадежнее, не зная, но, кажется, они боялись Седова. Которому ты рассказал о них? А что мне оставалось делать? Молчать? Тогда бы и меня, как моего телохранителя, отправили бы на тот свет. Вы думаете, было бы лучше? Для тебя, наверное, нет, рассудительно сказал подполковник. Я тоже так думаю поэтому пришлось сказать им место, куда их послал. «Бедная Лариса!» — лицемерно вздохнул Анджей. «Я, знаю ее столько лет, святая Мадонна, они еще могут убить и ее. Седой ведь не человек, это дьявол. Он всегда все знает и все рассчитывает. Иногда мне кажется, что он умеет читать чужие мысли. Как зовут тех, кто к тебе приходил?» Анджей метнул на подполковника подозрительный взгляд. — Откуда я знаю? — спросил он. — Сюда приходят разные люди. — Не валяй, дурака! — посоветовал Абрамов. — Так как их звали? Анджей облизнул губы. Впрочем, отпираться в подобной ситуации было глупо и опасно. — Игорь и Равиль. Фамилии я, к сожалению, не спрашивал. Но первого, кажется, фамилия Коробов. «Теперь верю», — удовлетворенно кивнул подполковник, — «когда войдут за тобой, ты должен стоять у батареи, так, как раньше». «Господи!» — испугался Анджей. «Вы хотите опять меня приковать наручниками?» «Конечно, иначе они не пройдут в комнату, а здесь мы их встретим». «Хорошо». — согласился поляк. — Но только не нужно застегивать наручники. Можно просто надеть один конец не на руку, а другой зацепить за батарею, не защелкивая наручников. Иначе я не смогу потом освободиться. — Потом я тебя сам освобожу. — Это еще неизвестно, — вздохнул Анджей. — Вас двое в квартире. И их будет двое. Чем кончится ваша дворянская дуэль, мне неизвестно. Я очень не хочу снова рисковать. В доме есть оружие? Откуда? Конечно, нет. А автомат твоего телохранителя? Это было его собственное личное оружие. Откуда я знаю, где он его взял? Но у меня никогда не было даже перочинного ножика. Как зовут женщину, которая была с седым? Не знаю, честное слово, не знаю. Кажется, Марина или Карина, но точно не знаю. Раздался мелодичный сигнал вызова. Абрамов включил рацию. — Во двор вошли двое, — доложил водитель. — Идут к вашему подъезду. Двое мужчин вошли в подъезд. — Спасибо, — отключился Абрамов. Достав пистолет, он проверил свое оружие. «Идут!» — негромко сказал он. Офицер ФСБ, вытащив оружие, прошел в другую, смежную с гостиной, комнату. «Иди к батарее!» — приказал Абрамов, выходя из гостиной и заходя в соседний кабинет. Анджей поплелся к батарее. Все замерли. Седой и Леший вошли в подъезд. Все было тихо. Леший недоверчиво огляделся, словно чуя беду. Он повертел головой, но ничего не сказал, поднимаясь следом за Седым. Убийство парня оставило горький вкус неприятной победы у самого Седого.